Глава четырнадцатая «О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, Дипанкар!» нет, продолжала многомудрая Матрона, медленно качая древней головой в снисходительном сочувствии к неразумному юнцу, на которого она уставила свой тускло-поблескивающий глаз. «При чем здесь дуализм, Дипанкар? Разве я могла такое сказать?» «Ну и ну! Конечно, нет!» «Природная сущность нашей экзистенции заключается в единстве, да, в единстве бытия, экуменическом объединении всех культур и религий, что собрались под одной крышей на нашем великом субконтиненте». Она обвела гостиную благосклонной материнской рукой. «Именно единство править людскими душами на этой древней земле». Дипанкар яростно закивал, поморгал и торопливо допил скотч. Тем временем ему подмигнуло к околе. Что и нравилось в Дипанкаре, так это его серьезность, каковой остальные дети Чатерджи, к сожалению, похвастать не могли. За врожденную мягкость и сговорчивость Любые высоколобые распространители, нудятины, которых ненароком заносило в эту обитель легкомыслия, моментально избирали его своей жертвой. И все члены семьи знали, к кому в случае чего можно обратиться за добрым и обстоятельным советом. «Дипанкар», — пришла ему на выручку Коколи, Химангини хочет с тобой поболтать. Она чахнет без твоего внимания». А ей через десять минут уходить? Да, Куку, -ку, спасибо. Уныло произнес Дипанкар, моргая чуть сильнее обычного. Постарайся ее задержать, пожалуйста. У нас тут интересный разговор. Кстати, не хочешь присоединиться, Куку? -ку? Добавил он в отчаянии. Мы как раз обсуждали, что природная сущность нашей экзистенции заключается в единстве. о нет нет нет нет нет дипанкар с некоторой печалью и бесконечным терпением в голосе возразила ему матрона не единство конечно не единство а ноль сама пустота руководящий принцип нашего существования я не могла употребить выражение природная сущность ибо как сущность может быть не природной Индия страна нуля, ибо он восходит над горизонтом нашей священной земли подобно огромному солнцу и проливает свет на весь познаваемый мир. Она несколько секунд молча смотрела на круглый гулаб джамун. «Именно ноль, лежащий в основе мандалы, в основе круга и самого времени, из-за главной буквы есть ключевой принцип существования нашей цивилизации». «Все это...» — она вновь обвела рукой гостиную. объяв одним медленным круговым движением рояль, книжные шкафы, цветы в огромных хрустальных вазах, дымящиеся в пепельницах окурки, два блюда с гулаб-джамуном, сияющих гостей самого Дипанкара. Все это небытие! Существование это ничто, Дипанкар. И тебе надо с этим смириться. Ведь именно ничто таит себе секрет всего.